Весь последний акт прошел для Софьи в каком-то жару. Голова уже не просто болела, она кружилась, словно Софья неслась на ярмарочной карусели. Глаза хребила от ярких костюмов, декораций, блеска фальшивых камней. Виолетта умирала в своем доме в окружении друзей. Тут же был охваченный раскаянием отец Альфреда и сам Альфред. Марк держал Софью на коленях во время ее последней арии. Софья чувствовала невероятную чугунную усталость, но, понимая, что должна держаться, что идут последние минуты ее мучения, собрала остаток сил. Вступил в оркестр, в зале стояла мертвая тишина. Куртизанка покидала этот мир на руках возлюбленного. Глядя на Марка, София видела его огромные черные полные слез глаза и думала о другом. Перед глазами неотрывно стояло серое осеннее утро, обрывистый берег угры. Высокий человек с широкими плечами и спокойным взглядом. Где бы вы ни были, Софья Николаевна, я найду вас. Он сдержал свое слово. Он ни в чем не был виноват перед ней. Он любил ее. Софья с ужасом почувствовала, что у нее перехватывает дыхание. Прочь скомандовала она видению, и оно исчезло. Софья взяла последнюю чистую, звенящую, взлетевшую к потолку театра ноту, и упала на руки Марка, содрогаясь от сухих бесслезных рыданий, которых, к счастью, не было видно никому в зале. Четвертый последний акт закончился. Маленький театр супругов Рости трясся от оваций. Вся авансцена была забросана цветами, и они все летели и летели, розы, камелии, гиацинты, лилии, астры. Марка собрал их, Полную охапку поднес Софья, поцеловала ее руку. Она молча неподвижно стояла на краю сцены, равнодушно глядя на орущую толпу людей в своих ног. Не было сил даже улыбаться. Наконец дали занавес, но публика не унималась, она кричала во всю горло, требуя выхода русской артистки. И Софья поняла, что ей придется еще несколько раз выходить, улыбаться, кланяться, принимать цветы. Но это было уже выше ее сил, Я она, швырнув охапку цветов прямо на пол, опрометью кинулась в свою уборную. К счастью, маленькая комнатка оказалась пуста. Смятое белое платье Виолетты для первого акта еще валялась на полу. В углу на вешалке висела Софина одежда. Молодая женщина заперла дверь, быстро переоделась и распахнула окном. На улице было темным темно. Желтая луна висела над театром, запутавшись в ветвях лимонных деревьев. Но Софью пахнуло свежестью, горьким запахом осенних цветов близкого моря. Высунувшись по пояс в окно, она огляделась. Никого не было видно. Опустив на лицо капюшон накидки, Софья взобралась на подоконник, посмотрела вниз. Было довольно высоко, но прямо рядом с окном велась крепкая виноградная лоза. Софья подергала ее, та оказалась крепкой. «Убьюсь и слава богу», – подумала молодая женщина выскальзывая за окно и, хватая обеими руками за лазу, как раз в тот момент, когда запертая дверь затряслась от ударов, криков. «Откройте, София! Вас вызывают! На сцену! На сцену! Вас требует публика!» София уже не слышала. Она спустилась довольно удачно, лишь ободрав слегка локоть о стену и ловко приземлившись в кучу прелых листьев. Вокруг было темно. Слева ярко светился подъезд театра, Софья поправила капюшон и неслышными шагами устремилась к ограде. Через четверть часа она стояла у калитки своего дома. В верхнем этаже, к удивлению Софьи, не горело ни одного окна, и она с облегчением подумала, что, вероятно, Мартемьянов так и не возвращался. Перебежав весь исполосованный лунным светом двор, Софья толкнула дверь, вошла. И сразу же увидела Марфу, стоящую с лампой в руках, в дверном проеме кухни. Посмотрев лицо своей верной служанки, молодая женщина со вздохом спросила, «Что еще случилось, Господи?» Зеленая керосиновая лампа светила тускло, но тем не менее не могла скрыть того, что Софья прежде никогда не видела. Марфа была заплакана. «Ужинать хотите, барышня?» Запнувшись, спросила она. «Что там, ваш спектакль-то кончился?» «Что-то очень бледны вы, будто не смотрели, сами пели. Так что ж, ужин подать?» «Нет», — Софья вздрогнула, при одной мысли о иди. «Иди наверх, собирай вещи, мы уезжаем». «Да что с тобой?» Марфа вдруг поставила лампу прямо на пол. Грузно ступая, подошла к Софье и бухнулась ей в ноги. Софья, отродясь, не видела от Марфы подобной демонстрации, поэтому, разов забыв о своей тоске, заверещала на весь дом в самом настоящем паническом ужасе. «Марфа, что ты делаешь? Стань, что ты, Бог, с тобой? Что стряслось?» «Софья Николаевна, за ради Христа!» Марфа выпрямилась и уставилась на свою барышню полными решимости глазами. «Как велить, так и будет. Вещи собирать соберу в момент. Только, Бога ради, не ехайте вот так. Поговорите хоть с человеком, ведь не чужой». Первый раз за всю жизнь, первый раз вас прошу. Ведь, если он застрелится с вашего отъезда, так грех на вас будет и на мне, что не отговорила». «Марфа, ты с ума сошла?» Софья прислонилась к стене, закрыла глаза. «О чем ты просишь? Ты же ничего не знаешь». «Знаю, барышня, знаю». Прижав руки к груди, страстно заверила Марфа. «Все я знаю». «Откуда?» – поразилась Софья. «Ты... ты тоже видела письма, но ты ведь неграмотная. Есть грех. Так он мне сам рассказал все, как есть». «Кто? Федор?» – растерянно прошептала Софья. В глазах у нее потемнело. Она неловко схватилась рукой, заперила лестницы и села прямо на ступеньку рядом с Марфой. «Поль твоя, Марфа, ты врешь. Как он мог тебе рассказать, когда?» Да вот сегодня и рассказали, они ведь вернулись, как вы уехали, полчаса не прошло, сразу наверх поднялись. Я ничего, мету себе парадное, думаю, что на ужин варить, ведь и борща путева заделать не из чего. И вдруг слышу наверху «Хрясь», «Треть», «Бух», «Марфа». Я метлу швырнул и бегом наверх. А там весь ваш бардак, как вы вели, нетронутый. Я даже и не поднималась, потому как приказано было. Смотрю, а Фёдор Пантелеевич посреди горницы стоит, прямо на бумажках этих раскиданных, и лицо у него такое, что мне аж поджилки вдарил. Ну, думаю, убьет меня сейчас и за упокой службы не закажет. Где, кричит, Соня? В театре отвечаю, как положено, где ж ей быть, с итальянцами узкакамши. Он где стоял, там и сел, сидит, молчит, вроде думает себе чего-то. И я соляным столбом у дверь стою, дохнуть боюсь, про себя соображая, как бы и убежать, пока грехан давно не сотворилась. Слышу вдруг, спрашиваю, тихо так, Марф, как ты думаешь, ведь без тебя она всю дню едет, «Зайдет домой, хоть за тобой-то!» «Это, говорю, очень даже сомнительно, чтоб без меня, барыш, отбыть. А чего опять натворили-то, ваше степенство?» стал быть, он тебе рассказал», – пробормотала Софья. «Еще бы!» – возмутилась Марфа. «Попробовал бы не рассказать нечто бессовестное. Видела я, с каким вы лицом нынче в театр уходили. Я такого у вас, почитай, уже полгода не видала, с тех самых пор, как из Рославля уехали». Марфа искоса посмотрела на свою башню. Софья Николаевна, я уже сказала, я с вами куда угодно, хоть в осиное гнездо. И с одного только вашего слова планиду у меня такая назначена. Но сделайте мне божскую милость, поднимитесь наверх-то. Так он дома? Федор дома? Только сейчас сообразила Софья. А где ж ему быть? Пожала плечами Марфа. Вас дожидает... «Но я ж смотрела, когда вернулась, там нет огня». «Нет, стало быть, без надобности им. Подымите, Софья Николаевна, а я вещи вязать пойду». А чего ты просишь за него, Марфа?» Со странной усмешкой спросила вдруг Софья, поворачиваясь к служанке и пристально глядя в его лицо. «Уж не влюблена ли ты часом?» Марфа сурово выптила нижнюю губу. «Вот ты грех вам, Софья Николаевна!» «Когда это я себе дозволяла в ваших кавалерах влюбляться? Слава Бог, свое место знаем! Но человек ведь все-таки хоть сволочь, жалко!» Софья снова усмехнулась, но ничего не сказала. Медленно, держась за перила, поднялась и пошла наверх. Когда ее усталые шаги смолкли, Марфа шумно вздохнула, перекрестилась и уселась на лестнице. Лунный лучик проворно взбежал по ее юбке и устроился на коленях. «Да пошел ты, шалопутный!» – сиплым басом сказала ему Марфа. Лучик не послушался, и она осторожно накрыла его ладонью. Пробормотала. «Сволочи вы все! Ох, солочи, Да где ж других-то взять?» В комнате было темно, но в открытое окно светила луна. И пол казался затянутым серебристым газом, в котором чернили так и не поднятые никем листки бумаги. Софья вошла, остановилась на пороге. Сначала ей показалось, что в комнате никого нет. «Федор Пантелеич!» Пол голоса позвала она. «Да, Соня!» Спокойно ответил он. Мохнатая тень шевельнулась в углу, и Софья увидела Мартемьянова, сидящего в кресле. Он не поднялся ей навстречу, и Софья, ступая то полонным пятнам, то по шуршащей бумаге, подошла к столу и села напротив. Некоторое время в комнате стояла тишина. Софья не знала, что ей говорить от усталости и навалившегося безразличия ко всему. Хотелось просто лечь на постель, лицом вниз, уснуть и больше не просыпаться. Но время шло, Мартемьянов тоже молчал, и надо было что-то делать. «Откуда у тебя письма?» – спросила она, словно со стороны, слыша собственный ровный голос их перехватывал еще там, в Ярославле? Не я. Сразу же, словно только этого вопроса, он и ждал, отозвался Мартемьянов. Треска ваш, мария Марья. уж не помню. Мерцалова? Вроде того. Она еще тогда тебя ко мне в гостиницу привела, помнишь? Она на тебя сильный зуб имела. Видать, тоже в этого черменского влюблена была. Да, без надобности ему оказалось. Только что младенца ей состряпал. А жили вы с Марией в одном доме. Смежные комнатенки снимали. Она почтальон-то ловила, пока ты свою Афелию репетировала. Все пять писем прибрала. Ни одного до тебя не дошло. Я ей за них тысячный билет отдал. Они распечатаны? Ты читал их или Марья? Сначала она, потом уж и я. Софья упор посмотрела на Фёдора, но в темноте не было видно его лица, и до нее доносилось лишь тяжелое дыхание. «Не поверишь, знать хотел, я ведь отродясь так говорить-то не мог, как в этих письмах, не обучен был, да и не учился сроду ничему, только в театре и слыхал, как господа про любовь говорят, да все смешно мне казалось». А тут он к тебе писал. Я-то думал, что, может, и сам тебе как-то скажу, а тебе понравится. Не вышла. Не лезет из меня такое, и все тут. Видать, мало прочесть, родиться еще правильно надо было. Генеральским сыном, а не атамана, фантажного выблетком. Но Софья протянула руку и...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 «Прости, прощай, Владимир Черменский». «А это еще что такое?» Помолчав, спросил Мартемьянов. «Ты не знаешь? Как же так? Это его последнее письмо. Мне его отдала Мария зачем-то». «Понятно, зачем. Только чё ж это он тебе здесь ты говорит, когда до сих пор вы было?» «Не знаю». «В конверте она тебе отдала». И адрес твой, и имя твое прописано там. Нет. Софья почувствовала, как идет кругом голова. Только письмо. Маша, кажется, говорила, что она упала в снег, и конверт размок. Ну-ну, говорила она оторва. Да, к тебе ли это вовсе писано, Соня? Ведь, кажется, он и по имени тебя тут не зовет. Мало ли кому наш брат какие-то писульки пишет. Софья закрыла лицо руками, и наступила тишина. Лунный свет переместился в сторону кресла, Мартемьянов отодвинулся от него. Софья не заметила этого маневра, хотя уже отняла руки от глаз и молча смотрела на пол, туда, где лежали брошенные ей бумаги. Изумленно думала, почему она не чувствует ни гнева, ни ненависти, ни отвращения, всего того, что разрывало ее во время спектакля. В душе осталась только пустота и смертельная усталость. Зря документ, порвала Соня. Наконец сказал Мартемьянов. Рви, не рви, а дело сделано. всю все едино, твоя теперь. Я не приму. Так и я назад взять тоже не могу. Бумаги обстряпаны, твоя она. Хочешь, продай, хочешь, подари. Когда ехать-то думаешь? Куда? Спросила Софья, подняв голову. Куда мне ехать, Федор Пантеревич? Куда? Удивился он, вставая. Да подсмолен к Черменскому своему... «Мне ж ты не на крыльях полетишь теперь, матушка моя!» Софья услышала, как дрогнул его низкий тяжелый голос. Почему-то подумала, что ему ничего не стоит убить ее одним ударом кулака, и она снова словно со стороны услышала собственные слова. «Шутишь, Федор Пантелевич, я к нему? После того, как полгода в твоих камелях жила? После того, как ты меня как девку продажную?» «Он тебя всякой возьмет», – убежденно произнес Мартемьянов. «Возьмет?» – повторила Софья, отворачиваясь к окну. «Не знаю. Может, и возьмет, да только я-то не возьмусь. Из купических содержанок дворянские жены такого даже в романах не напишут. Погубил ты меня, Федор Пантелеевич. поиграл и выбросил». «Я выбросил», – загремел друг на весь дом Артемьянов. «Я поиграл, Соня. Да ты что говоришь такое? Да я...» за тебя грех на душу взял и еще сто возьму, не задумываясь даже. Коль нужда бы была, убил бы его, Черменского твоего. Об одном жалею. Письма эти растреклятые не спалил сразу же. Не пободись они тебе в руки. — Да, — спокойно подтвердила Софья. — Жаль, что не спалил. Может, лучше было бы. — Прости меня, Соня, — хрипло выдавил он, отворачиваясь к стене. — За что? — «Федор Пантелевич, ты ведь не жалеешь ни о чем». «Не жалею», — согласился Мартемьянов. «Сам говорил, убить за меня можешь». «Говорил и убью». «Может, меня и убьешь?» — вдруг спросила Софья, поднимаясь, подходя к нему. «Вот я сейчас встану и пойду от тебя, куда глаза глядят, а ты догони, да убей меня. У тебя денег много, ты отсюда откупишься, а мне легче станет». «Не смогу» помолчав медленно, словно нехотя, сказал Мартемьянов. «Тебя не смогу, думал уж. У меня, кроме тебя-то, и нет больше никого. Тебя убью, с кем останусь? Одна дорога за тобой следом, а там уж месть не быть. Мне ват на сковородку, тебе к престолу Божьему». «В аду вместе будем, Федор, усмехнулась Софья. «Блудницам туда же дорога. Запамятовал?» «Да какая из тебя блудница!» Отмахнулся он. Нет, Соня, прости. Коль захочешь уйти теперь, шо ж. Сам дурак и виноват. Лучше концы прятать надо было. Отпущу, слово даю. Не пойду. Софья подошла к окну, оперлась руками, а мокрый от расы подоконник вздохнул свежий ночной воздух. Некуда мне уходить, Федор Пантелеевич. Судьбу ты мне пополам разорвал. И не задумался даже. Что ж. Тебя в жизни рвали, и ты рвешь, другим не будешь, и ничего уже не изменить. — Стало быть, со мной, Соня? — хрипло спросил он, подходя сзади и беря ее за плеч. — Прости, что ли, меня? Давай уж без этого попробуем дальше жить, может, и выйдет. Мартемьянов ничего не сказал, но Софья почувствовала, как вздрогнули его тяжелые горячие руки на ее плечах. Она не пыталась освободиться, сухими глазами смотрела на белый лунный диск, запутавшийся в ветвях сада, пыталась думать о том, что завтра ее уже здесь не будет, что через несколько дней она вернется в Россию, встретится с сестрой, станет играть в театре, возможно, петь. Но мысли не шли, а в висках билось монотонно и тяжело. Прощай, Владимир Дмитрич, не судьба нам, не поминай лихом.